Глава семнадцатая. Спустились мы быстро, почти слетели. Бернар, правда, предложил воспользоваться лестницей, с которой свалился Гастон, благана не упала, а так и продолжала торчать возле окна компаньонки. Но я резонно возразила, что у меня юбки не фантомные, спускаться в них по приставной лестнице сложно. Поэтому велика вероятность, что я приземлюсь прямо на и без того пострадавшего поклонника. Инора Моруа в ответ лишь неопределенно хмыкнула, намекая, что это не такой уж плохой исход. Но я была непреклонна. Убивать кого-нибудь с собой не хотелось, что-то себе ломать, тем паче. Гастон сидел посредине розового куста, уже другого, и держался за голову. На его лице было написано столько страдания, что я испугалась, не переломался ли теперь он весь. «Шанталь!» — выдавил он при моем появлении. «Как ты могла? Как ты могла обниматься с другим?» «С другим?» «Недоуменно спросила я, где это я, по-вашему, с кем-то обнималась?» «В комнате этой...» Он неприязненно кивнул на Энору Моруа. «Я своими глазами видел, как кто-то тебя обнимал!» «Да меня там не было!» Возмутилась я. «Как я могла с кем-то обниматься, если была в гостиной?» А сюда прибежала, потому что Энора маруа сказала, что ты свалился. «Но я видел тебя с мужчиной!» Уже не так уверенно сказал Гастон. «С каким мужчиной?» Продолжала я напирать. «У нас в доме из мужчин только папа. Ты серьезно думаешь, что я пошла бы с ним обниматься в комнату компаньонки? Но... И что за глупая привычка уничтожать наши розы? Прошлый раз один куст, сегодня другой. Я понимаю, что на них мягче падать. Но я привыкла любоваться цветами, а не облезлыми стеблями с колючками». «Я случайно», — смущенно пояснил Гастон. «Сначала залез к вашему окну, а в комнате никого». Переставил лестницу к соседнему, а там... Там ты с каким-то типом. Он страдальчески скривил лицо, а я подумала, что мое зелье ему явно было лишним. Если он станет еще активнее в проявлении своих чувств, то меня ничего уже не спасет. «Кладет!» — пихнула я Бернара в бок. «Гастону нужно вызвать целителя, срочно!» «Пожалуйста, отправьте Жака, я здесь побуду». «Да, мы побудем вдвоем», — радостно сказал Гастон. «Идите же, Эйнора, а то мне уж совсем плохо. Могу умереть в любой момент». Он чуть откинулся назад, но вовремя вспомнил про колючки, которые без того нещадно его подрали, и опять принял прежнее положение. «Не волнуйтесь, Энор, венок на ваши похороны я, так и быть, куплю», мрачно ответила Энора маруа но все же пошла за подмогой. А я подвинулась ближе к Гастону, присела, чуть подобрав юбки, и проникновенно сказала. «Значит, вы видели моего папу с Энорой Моруа? Как интересно!» «Нет, я замечала, что между ними что-то происходит, но не думала, что всё так далеко зашло. Они только обнимались или ещё что?» «Стыдно мне не было. Настоящий Нори маруа один маленький лишний слух, о котором никто не узнает, никак не помешает. А вот нам с Бернаром вопли Гастона о посторонних мужчинах в доме могут стоить жизни. Во всяком случае, маркизу точно». «Только обнимались», — подтвердил Гастон, глядя на меня влюблёнными глазами. «Но там же кровать рядом», «Может, и было бы что дальше, только я не увидел, свалился». «Это ты поторопился», — огорченно сказала я. «Упасть на самом интересном месте. Разве так можно? Как теперь узнать, что же там могло быть? Нужно понаблюдать сначала, а уж потом падать». Когда мне показалось, что там ты, в глазах потемнело, и всё остальное стало неважным, — жалобно сказал Гастон и взял меня за руку. «Шанталь, там точно была не ты?» От повторения одного и того же у меня уже сводило скулы, но я мужественно взяла себя в руки и продолжила убеждать пострадавшего по собственной глупости Эйнора в том, что же он видел на самом деле. «Гастон», — как можно мягче ответила я, «зачем я буду обниматься с папой у Эйноры Маруа? У нас свои комнаты есть». «Действительно», — оживился он, «как это я сам не подумал? Шанталь, я тебя так люблю, что ты мне везде мерещишься, но там не родительские объятия были». Он сурово на меня посмотрел, пытаясь улечить во лжи. Но меня так просто не смутить. «Естественно», — невозмутимо ответила я, — «кладет моему папе вовсе не дочь». «Гастон, я могу надеяться, что все вами увиденное при вас и останется. Репутация женщины очень хрупка, а мне не хочется, чтобы о моей будущей мачехе ходили слухи, понимаете?» «Ты такая добрая», — Гастон наконец приподнялся с куста, потирая пострадавший от шипов части свободной руки. «Розы пострадали больше, под ним целых веток не было. Беспокоишься о других? Кто тебе Инора Моруа? Никто, а ты к ней как к близкому человеку. Хотя между нами она этого не заслуживает. Жестокая и равнодушная женщина. Инору Моруа мне уже было необычайно жалко, хотя я ее никогда не видела. Жертвенная женщина. Положить свою репутацию на алтарь герцогской семьи на это не каждый пойдет. Я бы не согласилась». «В пансионе нам постоянно говорили, что о ближних нужно заботиться», пояснила я и попыталась забрать руку. Гастон руку не отдавал и выглядел подозрительно целым, намного более целым, чем тогда, когда упал в первый раз. Тогда он резко ухнул вниз, а сейчас, наверное, прокатился по лестнице, которая смягчила падение. А значит, сейчас он нагло притворяется. «Ничего, сейчас приедет целитель и выведет его на чистую воду». И Нора Мороа вернулась неожиданно быстро и одна. «Не могу найти Жака», — заявила она. «За целителям некого отправить. Но я смотрю, Инор неплохо себя чувствует». Инор тут же издал жалобный вздох и опять попытался откинуться назад на куст, но, видно, вовремя вспомнил, что розы у нас не только с цветами, а с шипами сегодня он уже познакомился очень близко. «Я почти умер», — простонал Гастон. «Только Шанталь рядом удерживает меня в этой жизни». Тут, наконец, мне удалось вырвать у него свою руку, я быстро выпрямилась и отошла на пару шагов. подальше от Гастона, поближе к Бернару. В конце концов, Маркиз намного больше виноват в случившемся, вот пусть и улаживает, заодно исправляет репутацию жестокой женщины. «Кладет, я сама поищу Жака, а вы пока посмотрите за Гастоном, чтобы ему не стало хуже». Кладет и Гастон смерили друг друга одинаково неприязненными взглядами, после чего Гастон выдал. «Шанталь, если рядом будешь ты, мне никакого целителя не нужно». «В самом деле, — неожиданно сказал Бернар, — «Выделите ему комнату в доме, пусть отлежится». «Видимых повреждений нет, а слишком частые целительские воздействия отрицательно влияют на самочувствие и работу головного мозга». Не успела я возмутиться такому предложению, как он наклонился ко мне и прошептал. «Нельзя целителя вызывать, он сразу заметит приворот, и будут проблемы. А с этим придурком ровным счетом ничего не случилось, он целеханек, только поцарапан, уж на определение этого моих знаний хватит». «Пусть лучше у вас поваляется денек, чем откроют второе дело на вашу семью». «Да», — воодушевился Гастон. «В кои-то веки Инора Моруа дело говорит. Я согласен на ковер в вашей гостиной, лишь бы знать, что ты со мной рядом». «Да уж, мы в ответе за тех, кого приворожили». Признаю, идея с зельем была не самой умной, и Бернар оказался прав. «Хотя варенье получилось довольно вкусное, можно будет как-нибудь для себя сделать». Но это варенье, а вот зелье дало не тот эффект, на который рассчитывали. Но кто знал, что Анри откажется есть, а Гастон слопает без разрешения. «Нет, в гостиной вас никто не поселит», — сурово сказала Эйнора маруа «А вот выделить гостевую комнату могут». «Шанталь же со мной посидит?» — почти утвердительно спросил Гастон. «Я, как лицо пострадавшее, имею право на дополнительное внимание. Без нее я точно умру». «Немного посижу», — согласилась я. «Гастон, полежи пока в гостиной, я распоряжусь о комнате». «Это и Нора Моруа может сделать?» – запротестовал он. Но я его не слушала. Мне еще папе придется объяснить, почему Гастон у нас остается на ночь и почему нельзя к нему вызвать целителя и отправить домой. И точно, папа на меня так уставился, что я посчитала себя совершеннейшей дурой. «Шанталь, как тебе только в голову пришла такая ерунда?» Он театрально возвел руки вверх. «Нам сейчас нельзя столь серьезно подставляться». «Все это может всплыть в самый неприятный и неожиданный момент». «Я думала, лорд Эгре влюбится станет более податливым», — смущенно пояснила я. «Попробовать-то стоило?» «Не стоило», — отрезал папа. «Особо на такой должности уж всяко обезопасило себя от дилетантских зелий. Хорошо, хоть просто посмеялся, а не завел дело. Но с Гастоном-то нам теперь что делать?» Он страдальчески сморщился, и если он умудряется вредить с пологом на окнах, мне страшно представить, на что он способен, проникнув внутрь нашего дома. «Попроси Жака подежурить за дополнительную плату», – деловито предложила я. «Чтобы Гастон сидел в своей комнате, а не шлялся по дому или, того хуже, страдал у меня под дверью. Сегодня до вечера у него могу и я посидеть, вместе с сынорой Маруа, конечно, а завтра мы пораньше уедем в город, а потом на обед к лорду Эгре. Может, Гастон тогда сам нас покинет». «Меня же не будет?» «Не нравится мне это всё», — проворчал папа. «Нет, Жака привлекать не нужно. Он как пить дать заснёт, а Гастон без присмотра меня пугает. Лучше я сам с этим придурком посижу, в избежание, так сказать. Вместе с Инорой Маруа, разумеется». Он оживился. «Тогда ты к жениху поедешь с Мартой». «Папа, это не обсуждается», — твёрдо ответила я. «Можешь Гастона хоть всю ночь караулить, но один. Не надо привлекать к внутрисемейным делам посторонних». Пусть ты их и собираешься сделать частью семьи в ближайшем будущем. У них-то могут быть другие планы». Гастон идти в отведенную ему комнату не захотел, а удобно обложившись подушками, устроился в гостиной, после того, как Жак, вооружившись пинцетом, выдрал несколько застрявших колючек. Мизерность повреждений моего поклонника не смущала. Как только я направлялась к выходу, он сразу же раздражался многочисленными стонами и жалобами. А если я садилась рядом с ним, так и норовил ухватить меня за руку. Признания сыпались из него, как горох из дырявого мешка, мелкие и безудержные. А чтобы хоть немного его заткнуть, пришлось сесть за клавесин и все оставшееся время вспоминать все известные песни, чтобы не исполнять одно и то же по нескольку раз. Хотя Гастону это было, похоже, все равно. Он был счастлив лишь от того, что я пою почти лично для него. Ко сну я отходила уставшая, нервная и охрипшая, так что все разговоры с Бернаром пришлось перенести на завтра. А мне было, что ему сказать. На кону стоит не только его собственная жизнь, но и судьба герцогства, а он ведет себя, словно никакой угрозы нет, а живет у нас в доме он исключительно для развлечения, в список которых вхожу и я. Как избалованный ребенок, который заигрался и не понимает, что причиняет вред и себе, и окружающим. Если мне придется и от маркиза отбиваться, то проще сразу признаться во всем Анри. Глядишь, он согласится безболезненно расторгнуть помолвку и забрать отсюда столь мешающего мне компаньона. Я вздохнула. Нет уж, таких свидетелей в живых не оставляют, поэтому в случае моего признания ничего хорошего нашу семью не ждет. Да и отвратительно это — выдавать жертву преступнику. Бернару я выскажу все, что думаю, но завтра. С этими мыслями я и ложилась спать. Как ни странно, ночью меня никто не тревожил. Наверное, папе удалось влить снотворное в Гастона, потому что я сильно сомневалась, чтобы мой родитель смог высидеть ночью у постели лжебольного. А утром, почти сразу, как я проснулась, пришла Марта и принесла букет странных, чуть светящихся лилий с нежным ароматом и огромную коробку, красиво перевязанную пышным розовым бантом. От кого подарок, можно было не спрашивать. За ленту была заткнута карточка лорда Эгре. «Букет я подозрительно осмотрела. Вчера Анри не досталась ни капли зелья, значит, ко мне чувствами он не воспылал. И его подарок не выражает безмерной любви». Но цветы были диво как хороши, поэтому я отбросила подозрительность и поставила их в вазу. После чего с некоторым смущением принялась распаковывать коробку. Мне казалось, что после вчерашнего разговора с женихом останется прислать десяток кружевных сорочек в подарок, но нет». Упаковочная бумага слезла и открыла моим глазам набор для юного алхимика, самый большой из всех, виденных мной раньше. Раз уж у вас возник подобный интерес, я решил сделать подарок, который вам, безо всякого сомнения, понравится. Внутри есть книжечка с перечислениями опытов, которые можно проводить, не боясь навредить окружающим. «С любовью, Анри», — гласила издевательская записка, лежащая на коробке под цветной упаковочной бумагой.